Встречаются два француза. Жоу, а ты знаешь, что твоя жена мне изменяет? Женщина <связывая> <связывая> только что родила пятнадцатого ребенка. А кушалька говорит ее музыку. Вы знаете, вам стоит все-таки прибегнуть к противозачаточным средствам. Все-таки к презервативам, например. Доктор, детей нам посылает Господь. Верно. Дождь, например, нам тоже посылает Господь, но мы занадеваем плоси. Говядинарные рецепты. Говядина по-английски. Возьмите большой кусок говядины и уйдите, не просяясь. <сёплярный> запилённый, запилённый, запилённый, запилённый! Директор автосалона приходит в брачное агентство. А, знаете, я хотел бы познакомиться, ну, в общем, устроить семью. А... Да, вот у нас есть отличный каталог. Вот, Вот, <свет> пожалуйста, с первой <свет> страницы смотрите, <свет> какая прелесть. <свет> а вот это? <свет> а вот это, вот почитайте здесь. <свет> <рек> <А> вот <п stimulus> рост, вес. А скажите, а у вас тест-драйв есть? доктора, помолтите, ну, помолчите, помолчите, я вас Слушаю. <реклама> <реклама> <реклама>